Интерлюдия. Еще один довольный клиент. Часть третья. Если вам нужен рвотяга демон, то лучший выбор без. Подождите, разве это не те большие страшные звери с лицами троллей, которые никогда не перестают ворчать? И да, и нет! Как и у остальных, некоторые черты сильно варьируются от демона к демону, даже у одного и того же вида. Например, хотя все бесы хорошо сложены, довольно много из них можно считать очень привлекательными по человеческим стандартам, будь то женщины или мужчины. Хм, я думаю, в этом есть смысл. Хотя, не знаю, похоже, этими бесами трудно командовать. Я не думаю, что они вообще воспримут меня всерьез. Да, наверное, будет лучше, если такой новичок, как вы, избежит беса. Они из тех, кто попытается засунуть свое оборудование в чью то задницу. Как только оторвешь от них взгляд. Я возьму беса, пожалуй. Губы Карла скривились в улыбке. Его руки пробежали по клавиатуре консоли, и фраза целиком и полностью всплыла в глубине его сознания. Очень хорошо. Просто для подтверждения мужской пол, да? Да, определенно. Какие-нибудь предпочтения по росту? А насколько это будет иметь значение? Но бес варьируется от двух с четвертью до трех метров в высоту. Хотя в среднем колеблется около двух с половиной. А как насчет их э, пропорций, например, соотношение рук к ногам и тому подобное? Сравнимы с человеческими или эльфийскими, если те крупноваты. Тогда пониже. Как можно ниже. Да. Хотели бы вы, чтобы Без был одарён большим достоинством? А -а -а, я не а -а -а. Казалось, что прямой вопрос был для девушки чересчур. Я просто запишу что-нибудь, что не сломает партнера размером с человека, да? предположил Карл. Да, пожалуйста, пискнула она в ответ. Вы больше цените силу, ловкость или выносливость? Эм, выносливость, я полагаю. Какие-нибудь предпочтения в отношении оружия ближнего боя или стиля боя. А мне придется снабдить их снаряжением. Вы можете, но это не обязательно. Бессо способна наколдовать себе собственное оружие и доспехи. В таком случае мне нужен кто-то, кто хорошо защищает меня. Щит обязательное условие. Оборонительный. Кто-нибудь более опытный в сражениях с людьми или монстрами? Монстрами. Это не значит, что я буду участвовать в войнах или чем-то таком. Нет. Подождите, бандиты тоже считаются, не так ли? Неважно, давайте оставим бойца с монстрами. Ожидается ли, что вы и ваш умильяр будете участвовать в боевых действиях более 20 раз в месяц? Может быть. Я не знаю, как все сложится. Сойдет. Неопределенность — тоже вариант. Какие-нибудь предпочтения по цвету кожи? Карл двинулся дальше. Синий — это вроде круто, но типа не тот слабый голубой цвет. Я говорю о темно-синем, Таком синим, что в нем захочется плавать. Итак, королевский синий. Да, он самый. Какое ваше любимое домашнее животное? А кошки довольно милые. Любимый автор? На самом деле у меня его нет. Вам нравится чай с молоком или без него? Извините, но какое отношение эти вопросы имеют к демонам? «Я не создаю вопросами, Я просто спрашиваю. Так что делайте своё дело и отвечайте на них, если вам нужен демонический фамильяр». <связывая> вздохнула она. «Без, я думаю». «Далее у нас будет гипотетический сценарий. Вы идете по дороге и замечаете пару мужчин, страстно целующихся на публике. Вы... А. Останавливаетесь и принижаете их. Б. останавливаетесь и поощряете их. «В»! Проходите мимо и игнорируйте их. «Вау! Не совсем уверена. Они горячие? Я могла бы присоединиться, если бы они были горячими, но было бы мерзко, если бы они были толстыми стариканами. Хотя я сомневаюсь, что хотела бы участвовать в принципе». «Я понимаю, это как вариант «В»?» «Да». «Хорошо». Эм, Карл, извините, что перебиваю, но что это за щелкающие звуки?» а, не беспокойтесь, просто я делаю свою работу!» «Подождите, почему этих звуков стало больше?» «Без особой на то причины!» «Но...» «Идем дальше!» — оборвал ее демон. «Вы используете травяные шампуни, мыло или мази при купании?» «Ради всего святого!» Сильвия сделала глубокий вдох, чтобы сосредоточиться, прежде чем продолжить. Нет, моя семья не может позволить себе такую роскошь. Вы правша или левша? Левша. В детстве кто учил вас читать? Был ли это А. Друг или родственник? Б. Профессиональный учитель или наставник? В. Самоучка? Г. Ничего из вышеперечисленного. Отец, так что А. Лошадь бежит со скоростью 53 км в час и преследует другую лошадь со скоростью 47 км в час, бегущую по той же дороге. Если начальное расстояние между ними составляет 14 сотен метров, то сколько времени потребуется первой лошади, чтобы догнать вторую? Сиськи Терезы, правда? Неужели я серьезно должна сейчас решать математические задачи? Мне просто нужен ваш ответ. Он не обязательно должен быть правильным. А, хорошо, тогда пять минут. Я что-то напутала. Да, ваш ответ был далек от истины. «Нет, я имею в виду, что щёлканье было, типа, о -о очень долгое на этот раз, и...» «Созредоточьтесь, Сильвия, осталось только два вопроса». О, хорошо». «Кто ваше любимое божество?» «О, я никогда по-настоящему не думала об этом. Ну, что мои родители продолжают твердить о том, как ты разоприсматривает за нами, или что-то в этом роде, но я никогда не покупалась на это. Боги так далеки от тех из нас, кто живет на дне, понимаете?» Кроме того, может ли у меня быть любимый, если я ничего о них не знаю? Я могу поставить «нет», если хотите. Хм. У вас есть любимое божество, Карл? Можно и так сказать. Тогда его и укажите. Хорошо, если вы так хотите. Наконец, я должен спросить вас о пожеланиях, которые у вас могут возникнуть в отношении вашего фамильяра, кроме работяги. Да вроде никаких. А, точно! Убедитесь, чтобы у него не было бороды... И как можно меньше волос на теле. Хорошо, дело сделано. Теперь вам просто нужно подождать, пока подходящий, несвязанный демон не ответит на ваш запрос. Как только это произойдет, я завершу контракт и свяжусь с вами, чтобы сообщить вам об этом. И сколько времени это займет? Трудно сказать, на самом деле. Это может занять от нескольких минут до нескольких месяцев. Это... намного дольше, чем я ожидала. Это, по сути, пожизненное обязательство. С такими вещами не спешат. Хотя мне он нужен к завтрашнему дню. Это буквально вопрос жизни и смерти. Не могли бы вы, я не знаю, как-то ускорить это? Карл сильно сомневался, что она использовала буквальное значение слова «буквально» в этом заявлении, но споры о семантике не входили в его должностные обязанности. Да, есть способы ускорить этот процесс. подтвердил он. «Я могу отметить несколько ваших требований как необязательные. Например, если вам просто нужен какой-нибудь бесмужчина, который предпочитает оборонительный стиль боя, обычно ответ приходит в течение 12 часов. Однако тогда нет никакой гарантии, что он крепкий, низкорослый или должным образом экипирован». «Тогда, пожалуйста, сделайте это». «Понял!» «Все готово, Сильвия». «Демоны и мы свяжемся с вами, как только ваш новый фамильяр будет полностью настроен и готов к вызову!» «Круто! Здорово! Большое спасибо, Карл!» «Всё в порядке. А теперь я могу вам ещё чем-нибудь помочь?» «На самом деле...» «Всё, что связано с демонами, контрактами или миром за гранью!» Поспешно добавил он. «Нет, на этом всё!» «В таком случае спасибо, что позвонили в «Демоны и мы!» «Мы вам перезвоним!»